Лев Лев — хищное млекопитающее из рода пантер, один из крупнейших представителей семейства кошачьих. В наши дни львы обитают в Индии и Африке, однако из-за постоянных изменений климата и вмешательства человека с каждым годом популяция этих животных стремительно сокращается. Древнегреческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры Писал, что львы обитали в Греции. Когда войско персидского царя Ксеркса шло через Македонию, ночью стая горных львов спустилась из логовищ и напала на вьючных верблюдов с продовольствием. Аристотель, живший сто лет спустя, тоже писал о львах, но уже как о редких животных. Во времена Средневековья они исчезли из Палестины и гор Кавказа, а к XIX веку вымерли львы, обитавшие в Северной Африке и Юго-Западной Азии. В наши дни их популяция продолжает сокращаться, и только создание заповедников и природных парков удерживает львов от полного исчезновения. Львы отличаются мощным телосложением, самцы, как правило, крупнее самок, Представители этого вида могут вырастать до 2,5 метров в длину и весят до 250 кг. Львы отличаются от львиц густой гривой. Она покрывает всю голову и переднюю часть тела. У львов мощные челюсти, острые клыки и длинные когти, которыми они разрывают жертву. Эти животные — хищники и питаются только мясом, при этом пищу не пережевывают, а глотают кусками. Живут львы прайдами, семейными стаями. У каждого прайда есть главный лев, иногда их бывает несколько, но, как правило, не больше трех, гарем из самок и детенышей. Лев и львицы ходят на охоту вместе, но лев обычно ест первым. За ним самки, а молодым львятам достаются остатки. Когда добычи мало, первыми погибают самые слабые — В естественной среде многие львята умирают, не дожив до двух лет. Когда самцы подрастают, внутри прайда возникает конкуренция из-за самок. В 5-6 лет лев достигает пика формы и во время драки может убить старого предводителя стаи. Иногда, чтобы избавиться от слишком беспокойного молодняка, подросших львов изгоняют из прайда. Но мало кому удается выжить в одиночку и завести свой гарем. Акер. Акер – Акер одно из древнейших божествий Египта, покровитель умерших и повелитель земли. Он – та линия горизонта, что отделяет небо от земли, а день – от ночи. Акера изображали так. Узкая черта, символизирующая полосу земли, из-за которой встает солнце, с двух сторон ее поддерживает пара львов, чьи головы смотрят в разные стороны. Позднее Акера представляли как льва с двумя головами и двумя парами передних лап. Одного из львов-близнецов звали Дуадж, что в переводе значило «вчера», а другого — «сефер», то есть «завтра». Впервые этот емкий и яркий образ божества встречается в древнем погребальном тексте «Пирамид», написанном примерно за два тысячелетия до нашей эры. Согласно мифу, Акер охранял вход в царство мертвых и сумел защитить покойного правителя от ядовитого дыхания трех змей-демонов. В более поздних версиях Акер стал стражем и перевозчиком солнечного бога Ра, охраняя его во время ночных путешествий от слуг Апопа, громадного змееподобного божества, олицетворявшего мрак, зло и хаос». В Древнем Египте полагали, что между Богом Солнца Ра и львами существует неразрывная связь. Этого зверя считали символом бдительности, поскольку верили, что львы бодрствуют с опущенными веками, а спят с открытыми глазами. Упоминание об этом примечательном факте можно встретить во многих восточных и европейских средневековых трактатах. Бдительные львы стали популярным архитектурным украшением. Их лепные фигуры часто устанавливали возле ворот церквей и замков. До сих пор во многих городах Европы и Азии можно увидеть барельефы с львиной головой над входом или дверные ручки с изображением льва, держащего во рту кольцо. На самом деле это животное спит вполне обычным образом, как и любой другой представитель семейства кошачьих. Более того, Львы вообще большие любители подремать и могут отдыхать большую часть дня, особенно в неволе. Пик активности львов в живой природе приходится на раннее утро. Они отправляются на охоту еще до рассвета, а спать предпочитают вечером и в ночное время. Античные авторы давали вполне правдоподобное описание внешности льва, однако когда речь заходила о производстве потомства или повадках животных, становилось понятно, что живого льва авторы трактатов никогда не видели, а всю информацию черпали из третьих рук и книг предшественников. Так, например, еще со времен Геродота бытовало мнение, будто львица крайне похотлива, но рожает всего один раз, поскольку во время родов разрывает свою матку острыми когтями. Такое утверждение чрезвычайно далеко от реальности. Действительно, львицы в период овуляции могут совокупляться с несколькими самцами. Львы в целом весьма любвеобильны и во время гона забывают обо всем на свете, даже не прерываются, чтобы поесть. Но львицы дают потомство раз в два года. При этом в помете может быть от одного до четырех львят. И при родах самка не наносит себе ран. Греческий философ Аристотель считался сведущим во всех областях науки. Изучал и описывал природные свойства животных. Он авторитетно утверждал, что львица в первом помете приносит пятерых детенышей, а каждый следующий год на одного меньше, и, родив последнего, становится бесплодной. Львята похожи на бесформенные и очень маленькие кусочки плоти, первоначально размером с ласку. В шесть месяцев они едва могут ходить, а до двух месяцев почти не двигаются. По поводу числа детенышей Аристотель ошибался. Но львята и правда рождаются на свет маленькими, незрячими и крайне беззащитными. Обычно львица прячет новорожденных в укромном месте и охраняет малышей. Ходить они начинают примерно в трехнедельном возрасте, а когда им исполняется 2-3 месяца, львица приводит свое потомство в прайд. Малыши питаются материнским молоком до 7 месяцев, а потом их постепенно приучают есть мясо. Комаину В Японии мифологический зверь Комаину играл роль стража, а внешне напоминал помесь льва и собаки. Историки считают, что традиция устанавливать охранных львов у дверей появилась в Индии в III веке до нашей эры Оттуда она перешла в Китай, а затем прочно укрепилась в японской культуре. С 15 века статуи Камаину начали ставить у дверей псинтаистские и буддийские храмы, всегда парами, чтобы те охраняли священное место от злых духов. Существует несколько вариантов создания Камаину в манере эдо, окадзаки или идзумо. В стиле нанива, Собака-львов обычно изображают сидящими, при этом одна из лап маину покоится на шаре. Китайский вариант этой скульптуры называется «Шицза». Пару таких львов-стражей, высеченных из гранита, можно увидеть в Санкт-Петербурге при спуске к Неве на Петровской набережной. Плиний-старший в «Естественной истории» пишет «Сексуальное влечение у этих животных очень сильно, и потому самцы чрезвычайно раздражительны. Особенно это видно в Африке, где из-за нехватки воды животные собираются у немногочисленных рек. По этой же причине там очень много смешанных видов, ведь благодаря своей силе или сладострастию самцы спариваются с самками самых разных видов без разбора». Вот почему в Греции широко распространена поговорка, что Африка вечно приносит что-то новенькое. Действительно, львы способны скрещиваться с другими представителями семейства кошачьих, например, с леопардами, ягуарами и тиграми. Лигры — это потомство, рожденное от связи льва и тигрицы, а тех, кто появился на свет от союза тигра и львицы, называют львами. Самцы лигра вырастают довольно крупными, но могут и не унаследовать густую гриву отца, к тому же они не способны к размножению, в отличие от самок. Лигры и тигр львы в естественной среде появляются крайне редко, у львов и тигров слишком разные ареалы обитания. В старину лев ассоциировался с силой, бесстрашием и божественной властью. Почему же льва считают царем зверей? Действительно, Эти животные очень сильны и находятся на вершине пищевой цепочки, но звание «царского зверя» они получили в глубокой древности. В VII веке до нашей эры существовало богатое и преуспевающее государство Ассирия. В наши дни это северная часть Ирака. В тех местах обитало множество львов, представлявших опасность как для домашнего скота, так и для людей. Охота на хищников была одной из царских обязанностей. Правитель тех времен был не только получателем благ, но и защитником своих подданных, поэтому именно царю и его войску приходилось заниматься истреблением этих животных. Со временем поголовье львов сократилось, а охота на них стала традицией и привилегией правящей семьи. Изменился и статус львов. Они считались не простой добычей, а царской. В массовом сознании львы утвердились как звери благородные, наделенные превосходными качествами, которые отличали правителя от простых смертных. Римский писатель Элиан в трактате о природе животных утверждает, что во львах слишком много тепла, и потому они боятся огня. К тому же, из всех животных только лев рождается с открытыми глазами, как будто он уже как бы снабжен пылкостью и с самого момента рождения стремится сделать что-либо благородное. Плиний-старший утверждал, что из всех диких животных лишь лев способен снизойти к мольбам и помиловать человека. Он описывал душевное благородство льва, его храбрость и прозорливость. На самом деле львы не так уж благородны и благодетельны. Это хищники, сильные и опасные. Если лев будет голодать и не сможет найти обычную добычу, то вполне может напасть на человека. Никакие мольбы не помогут. Людям придется спасаться бегством или отгонять животное огнем. Плиний упоминает, что львы боятся пламени, кроме того, по его мнению, столь необыкновенного и столь жестокого зверя, пугают крутящиеся колеса и пустые повозки, а еще больше – петушиные гребни и крики. По мнению Плиния, львы подвержены лишь одному недугу – отвращению к пище, и излечить от этого можно, лишь оскорбив их. Как ни странно, лекарством от отсутствия аппетита может стать кровь обезьян. В природе львы – естественные враги бабуинов и павианов. Они охотятся на обезьян и питаются их мясом. Если воспринимать эту ситуацию не как факт, а символически, то многое становится понятным. Львов считали смелыми и открытыми, а обезьян — коварными и глупыми. Лев, поедающий обезьяну, показывает свое превосходство, а то, что ее кровь оказывается для царя зверей лекарством, может означать, что мудрецы вполне способны общаться с глупцами не без пользы для себя. В символическом плане образы льва и львицы различались. Лев был олицетворением солнца, мужской силы и власти, а львица ассоциировалась с луной, женским началом. Львица часто сопровождает великую мать, темную богиню, прародительницу всего сущего, которая под разными именами присутствует практически во всех мировых религиях. Во времена античности – Образ львицы был связан с девственными богинями войны. Она была олицетворением бесстрашия и возмездия. Знаменитый образ — битва льва с единорогом или драконом. Он означал победу лета над весной, мужского начала над женским или вечное противоборство добра и зла. Существует масса трактовок этой схватки. В христианской символике лев, с одной стороны, символизирует Христа, как царя иудейского, с другой стороны, выступает как дьявол, из пасти которого Иисус выводит верующих. На исходе Средневековья негативная трактовка образа льва практически сошла на нет. Он символизирует бдительность, крепость моральных устоев и воскресение. Лев играл большую роль в геральдике и эмблематике. Этот царственный зверь символизировал высшую власть, храбрость и благородство. Чаще всего его изображали стоящим на задних лапах с вздыбленной гривой и открытой пастью. Такого льва в Геральдике называли «восстающим». Были и другие варианты – лев шествующий, сидящий, прыгающий и тому подобное. Изображение льва до сих пор можно увидеть на гербах Англии, Шотландии и Эстонии. В древнегреческой зодиакальной системе люди, рожденные под знаком льва с 23 июля по 23 августа, наделены величием духа и многими талантами, склонны властвовать, любят внимание, богатство и почести. Им покровительствует солнце, их цвет – золотой. Альвах львах в физиологе. В трактате «Физиолог» О львах написано три истины. Первая гласит, что лев, почуявший запах охотника, способен замести свои следы хвостом и тем самым спастись. Вторая. Когда спит лев в пещере, бодрствуют очи его, ибо открыты они. Третья относится к рождению потомства. В ней говорится, что львята рождаются мертвыми. Три дня львица охраняет их тела, пока не придет лев, их отец, и не подует в лицо новорожденным, вдыхая жизнь. Это аллегория того, как Бог-Вседержитель на третий день после распятия пробудил к жизни Иисуса Христа, и тот восстал из мертвых, чтобы спасти заблудший род человеческий. Однако многие средневековые авторы восприняли этот образ буквально, из-за чего появилось мнение, будто лев действительно оживляет свое потомство. На самом деле львы — неплохие отцы, они играют с малышами и делятся добычей, но основная доля забот о потомстве все же ложится на самок Прайда.